Глава 19. Полицейская махнула корочкой с гербом и кивком указала на выход. От такого приглашения не отказываются, пришлось проследовать. На улице нас ждал автобус с наглухо заштуренными окнами модификации зубра. Мы расположились на сиденьях, пройдя через зарешеченную перегородку. Сразу же почувствовал подавители магии, воронок был приспособлен для перевозки буйных магов. Капитан захлопнула дверцу, и мне стал чудиться вкус баланды. Ехали долго, грузовик подвывал задним мостом и дергался при переключении передач, раскачиваясь на поворотах и подпрыгивая на кочках. Наконец автозак остановился, но открывать клетку сопровождающая не спешила. Вышла наружу и отсутствовала несколько минут». Потом появилась вновь и коротко скомандовала на выход. Покидая автобус, я чуть было не сложил руки за спиной, оглядываясь по сторонам. Обстановка не радовала, мы находились в узком проулке меж глухих стен, Владимирский Централ, ветер северный. Капитан повела нас к единственной двери, за которой оказался длинный коридор, закончившийся лестничным маршем. Подъем на два этажа, еще несколько коридоров, лестницы, двери, и мы оказались в просторной приемной удобные диваны, пустующий стол секретаря. Иса нервно вздохнула, явно сообразив, где мы. За все время она не произнесла ни слова, меня тоже не тянуло на разговоры. Полицейская, сохраняя каменное выражение лица, указала на внушительную дверь. За дверью оказался огромный кабинет, погруженный во мрак с одной стороны, скрывающий подробности. В другом конце, под светом направленных ламп, стояло несколько фигур. «Так-так, и кто тут у нас?» «Генерал Кабрера в парадном мундире, Мария де Мендес в брючном костюме, Алехандро Бенитас и Энрике Моралес. Курсанты стояли на вытяжку, а женщина расхаживала перед ними, словно тигрица в клетке. Мы с Исой замерли рядом с Моралесом». «Все собрались, голубчики», — зловеще констатировала Карман. «Тогда начнем, каспаша генерал». «Я не давала вам слова, младший лейтенант салана То, что вы сменили мундир на гражданское платье, не должно было заставить вас забыть устав. С вами разговор будет отдельный. Я хочу сначала посмотреть в глаза вот этим малолетним самцам, у которых в башке только алкоголь, сперма, моча и прочий мусор, но только не мозги. Что вы на меня так уставились, Бенитос? Я вам открыла глаза на содержимое вашего черепа? Странно, что вы стали отличником своего курса. Видимо, остальные ваши сослуживцы не могут похвастаться и этим. Не так ли, Моралес? Иначе почему старший товарищ не остановил младшего, позволив ему напиться на церемонии государственного масштаба? Почему старший кадет не прервал своих однокурсников, когда они выкрикивали провокационные политические лозунги? «Вы понимали, что ваше поведение позорит высокое звание офицера империи? Почему вы, Энрике, допустили, чтобы ваш товарищ напал на человека, до сих пор не оправившегося от серьезных ран? Почему вы, кадет Моралис, не принесли извинения пострадавшей стороне сразу же на месте?» «Почему меня сорвали с официального мероприятия из-за распустившихся сопляков в форме пехотного училища, устроивших пьяный дебош в центре столицы? Почему по Капитолию ползут слухи о предстоящей дуэли?» Моралес стоял бледный, как смерть, парализованный змеиным голосом Кабрера, а Карман, отвернувшись от третьекурсника, занялась моим врагом. «Алехандро Бенитас, сын прославленной Гертруды Бенитес! С капитаном Бенитес мы проливали кровь, когда ты еще шевелился в штанах своего папаши. И вот спустя почти 20 лет после того, как твоя мать с риском для жизни вытаскивала мою задницу из-под огня...» Я должна сообщить ей, что ее сынок в пьяном виде на центральной площади столицы поносит императрицу, что ее наследник призывает идти громить дипломатический квартал, где расположились гости со всего мира, что он жаждет крови врагов империи, но решил начать с соотечественника. Скажи мне, Алехандра, в твою Тупую и безмозглую головенку могла хотя бы случайно забрести мысль о том, что Гертруда сделает с тобой после таких известий? Нет? А я тебе расскажу. Она собственными руками вырвет тебе язык, проделав эту процедуру без наркоза и через задний проход. Может быть, там и прячутся твои мысли среди фекальных масс. Что еще за использование магии на улицах столицы? Почему лейтенанту салана пришлось ставить боевой щит? Знаешь, что по закону полагается военнослужащему за предумышленное нападение с применением магии, влекущее травмы гражданских лиц? Казнь! Ты слышишь, Алехандро? Казнь! Дебил ты эдакий! А если бы эта ваша дуэль каким-то образом состоялась... «Да о чем это я? Если бы ваши секунданты хотя бы начали обсуждать дуэль, то плаха грозило бы всем! Ты об этом помнил, когда бил кулаком, напитанным магией? Или ты хотел, чтобы роду беннитос объявили вендетту рода Моралис и Демендес?» «Я хотел справедливости!» — выкрикнул кадет. «Молчать!» — хотел он. «Нечего мне тут сказки рассказывать о какой-то там справедливости!» Ее нет. Понятно, курсант? Нет отдельной справедливости для Бенитас, Карера или Демендес. Есть империя, которой мы поклялись служить. И если для блага Родины понадобится, я лично выпотрошу всех присутствующих или позволю это сделать с собой. Засунь свои хотелки знаешь куда? Чтобы отомстить за смерть Дельгада. Тебе нужно окончить училище и идти воевать с африканками, а не размахивать кулаками в двух шагах от дворца. Но ты об этом не думал. Ты хотел отомстить сопернику. Вот о чем ты должен был помнить, щенок. О долге! Декабрера замолчала, гневно взирая на упрямо набычившегося кадета. Видимо, тот был не согласен с генералом, но не рисковал высказаться вслух. А Карман, не дождавшись возражений, переключилась на нас. Лейтенант Салана, почему вы не доложили старшему по команде о происшествии? Столичная жизнь расслабила вас? Гражданские тряпки затуманили мозги? Или с мундиром серебряного легиона вы повесили на вешалку из здравомыслия? От вас я не ожидала такой некомпетентности. «Пока считайте себя отстраненной от основной службы, вплоть до моего распоряжения, ясно?» «Так точно, госпожа-генерал!» — отчеканила Иса. «Голос девушки был ровным, но я знал, что армия для нее все — семья, друзья, работа и карьера. Похоже, что, настояв на участии в дуэли, я сломал судьбу этой девочки». Карман отвернулась от помертвевшей девушки и покачала головой. «Ну и, наконец, господин Каррера». «Вы, сударь, заноза в заднице. Я даже не знаю, что с вами делать. Формально вы подчиняетесь не мне», — вас курирует герцог девега «Могу лишь сказать, что, будь моя воля, отправила бы вас драить сортиры до конца контракта. Увы, вы все еще слушатель академии, и моя власть над вами чисто номинальная. Но учтите, Карера...» что сегодняшний проступок будет занесен в личное дело. Я ясно выражаюсь? Предельно, госпожа генерал. Кабрера отошла от нас и оглядела всю четверку. Итак, кнут мы попробовали. Будут ли пряники? Рискнет ли карман испортить отношения с аристократами или же все закончится пустыми угрозами? Видимо, Кабрера размышляла о том же. Она поморщилась и кивнула. «Я не хочу раздувать скандал, дамы и господа. Формально вы просто подрались и высказали неопределенные угрозы. Если мы остановимся на этом и не станем афишировать произошедшее, то дело можно будет спустить на тормозах. Наказания последуют, но они будут не столь суровы, как мне бы хотелось, и как вы того заслужили. Господ кадетов ждет гаупвахта за нарушение дисциплины, «Вы, госпожа салана отделаетесь выговором без записи в личном деле». «Каррера?» «Что с вами делать?» – решит ректор академии. «Попрошу ее не слишком церемониться». «Всем все понятно?» «Так точно», – с облегчением выдохнула Иса. «Тогда подведем итоги. Вы, госпожа лейтенант, в первую очередь офицер. Вы всегда должны помнить об этом, даже когда носите гражданское платье». «Надеюсь, вы не забудете этот урок». «Это же касается и вас, господин Моралис. Я помню вас по прошлогодним учениям, у вас есть потенциал. Не упустите свой шанс, Энрике». «Ну а вы, молодые петушки, кадет Бенитес, вы признаете свою вину? Тогда мы ждем от вас извинений. Надеюсь, вы не станете искать способ прикончить друг друга. Наступили трудные времена» мне нужны все способные держать оружие итак я пожал плечами специально разыскивать этого я не буду но если встретимся вряд ли разойдемся мирно но ради салана и спокойствия карман почему нет бонитос повернулся ко мне и деревянно поклонился господин каррера произнес он сдавленным голосом приношу извинения за свое поведение извинения приняты господин Бонитос». Я поклонился в ответ, нисколько не поверив. Бенитос протянул руку, и я пожал ее. «Мы свидетельствуем об этом факте», — раздался голос в углу комнаты. Зажегся свет, наша четверка поспешила раскланяться. За столом сидела герцогиня де Вега, рядом стоял Лукас, задумчиво потирая подбородок и разглядывая наши лица. «Де были одеты под стать Карман, видимо, приехали вместе. Получается, что показательное выступление генерала было не только для нас, но и для Де Наверняка. Мария Де Мендес и бровью не повела, значит, они заодно. У нас еще будет с вами разговор, госпожа графиня. Но сейчас не время для претензий». «Если это все, то я бы хотела поговорить с вами, госпожа генерал». Многозначительно произнесла Мартина. Намек был вполне понятен, мы поспешно покинули кабинет. Та же полицейская сопроводила нас к выходу. Герцогиня и герцог де Вега, графиня де Кабрера, графиня де Мендес. М да, неожиданный поворот. В Капитолии миллионы человек, они встретились в таком месте и в такое время. Я начинаю верить в судьбу. «Доминик притягивает неприятности, как магнит, словно самых ищет. Спасибо, госпоже де Мендес, мы смогли предотвратить еще одну нелепую смерть. Это будет стоить мне друга, ваша милость». «Мартина, Лола, полагаю, после сегодняшнего вечера мы можем общаться без титулов. Как ты считаешь, Лукас?» «Согласен. Что касается Доминика, Лола...» «Ваша дружба и так была бы недолгой. Он универсал, этим все сказано». «Вы видели его глаза? Глаза убийцы! Надо спрятать Бонитоса! Доминик прикончит его, клянусь!» «Мне кажется, ты ошибаешься, Кармен. Я бы поставила на Алехандра. «Ты не права, дорогая. Наша генерал правильно назвала Карера убийцей. Ему не впервой». Но меня беспокоит не Карера, а Бенитас. Он переполнен ненавистью, просто сочится ей. Бенитосы всегда были однолюбы. Он ненавидит нас всех, Мартина. Всех вместе и каждого по отдельности. У этого молодого человека тараканы такие, что страшно на них смотреть. Отправь его к гонсала и моралиса тоже. «Ты серьезно? Сейчас? Знаешь, как это воспримут? Как сведение счетов? Как выражается в таких случаях Доминик? Плевать. «Что-то этого Доминика многовато. Хорошо, я тебя услышала. Но Гонсала освободится не раньше, чем через месяц. И то, если ты поговоришь с сестрой». Поговорю. «Кармен, что с группой Каррера? Откуда в ней эта девица?» Ваш супруг посоветовал ввести в команду девушку Ваша милость. Что ты задумал, Лукас? Это личное. Универсала надо держать в узде, и Сабель справится. «Я помню ее дело и хвалебные отзывы генерала. Сама подписывала документы о досрочном производстве в лейтенанты. Но я не верю столь юным особам. То, что салана добилась офицерского звания раньше всех в истории Легиона, не означает, что она стала второй карман. «И напрасно, Мартина. Вспомни нас с тобой в ее возрасте. В нас тоже не верили. Наш брак был...» Да вы что, решили свести Доминика и эту лидышку? Кармен! А что такого, Лола? Из такого теста и лепятся патриоты. Боевой офицер, воспитанница легиона, после общения с Домиником, возможно, станет магом первой лиги. Сегодня она отличный оператор, а завтра, возможно, офицер высшего звена. Если выживет в предстоящей войне, то сможет занять и мое место. А главное, она верна империи. И ноги у нее стройные, я заметил, да и все остальное на месте. «Я все слышу, муж мой!» Пусть салана приглядывает за Карера, а то у мальчишки талант влипать в истории. Девочка разовьет свой источник, заодно расширит кругозор и отточит навыки общения, а Доминик немного подуспокоится. Если между ними что-то получится, это никому не повредит» она знает об универсальности Каррера?» «Пока нет. Я скажу ей позже». «Не боишься ошибиться? Я тоже молчала и потеряла друга, а у меня немного друзей». «Да, все сложно. Хоть с этой дурацкой дуэлью разобрались». «Думаешь, это их остановит? Еще ничего не закончилось, Кармен?» «Еще ничего не закончилось, Каррера!» Не надейся, что прикрывшись герцогской юбкой, ты спрячешься от меня. Времена меняются, и скоро мы опять встретимся. Только рядом не будет Лолы и Мартины. Бонитос смерил меня ненавидящим взглядом. В любое время, в любом месте, откликнулся я. Ты мне за все ответишь! Хватит, Алехандро, оборвал его Моралес. Ты наговорил сегодня слишком много. До свидания, госпожа салана господин Каррера, господин Моралес. Кадеты двинулись по аллее вправо, мы с Саланой пошли влево. На что надеялась Карман, непонятно. Парень явно не в себе, в голове у него какая-то каша, неужели генераль и впрямь верит, что Нитас отстанет. Сегодня меня спасла Иса, в другой раз ее рядом не будет, и что тогда? М да, перед спутницей стыдно. Я хочу извиниться за свои необдуманные высказывания в ваш адрес, госпожа Салана, выдавил я. «Надеюсь, вы говорите искренне, а не как котят Пенитес», — строго посмотрела на меня Иса. извинения приняты, господин Каррера». «Также прошу прощения, госпожа лейтенант, что поставил под угрозу вашу карьеру». «Хотелось бы верить, что вы больше не будете подтаваться на провокации. Что касается моей карьеры, то с ней все в порядке. Я получила ценный урок из тела Лафыфаты. Что вы будете делать, если встретите Алехандра снова? Если честно, то я был готов прикончить этого урода еще на площади. Теперь и не знаю. Уверяю вас, Исабель, я не ударю первым, но и не стану медлить. Я не слишком вас успокоил. Пока что достаточно и этого. Сейчас речь не о вашем бессмысленном противостоянии из-за мертвой девушки. В косармах ходят трефошные слухи. Обратили внимание на фразу Каспаши Карера о каштом пайце. Мы на пороге крупного военного конфликта. Просторы империи слишком желанный кусок для иностранных хищников, и нам придется защищать огромное пространство. Нам надо не фраштафать с братьями по оружию, а... Что? Я остановился. Что вы сказали, Иса? Исабель запнулась и недоуменно повторила. «Нам надо не фроштафать, а... Нет-нет, что-то другое про империю. Огромные пространства привлекают иностранных хищников». «Госпожа Солана!» — произнес я, чувствуя, как начинает бурлить источник. «Вам еще никто не говорил, что вы гений!»